Могила в подарок. Глава 19. Самая гнусная математика – это та, что связана со спасением людских жизней. Ты перебираешь цифры, не сразу понимая, что именно стоит за ними. Ты словно врач на поле боя. У этого нет шансов выжить. У этого есть, но только если ты дашь умирать третьему. Все представилось мне предельно ясно и пугающе просто. Жаждущий мести демон охотится за теми, кто его погубил. Он может помнить только тех, кто непосредственно находился на месте его гибели, кого он видел в свои последние мгновения. Это означало, что у него осталось только две мишени – Мерфи и Майкл. У Майкла имелись шансы защитить себя от этой твари, Чёрт, возможно, больше, чем у меня. У Мёрфи их не было совсем. Я набрал домашний телефон Мёрфи. Длинные гудки. Я набрал номер ее работы и трубку сняли. «Мёрфи!» Устала, буркнула она. «Мёрф!» Выдохнул я. «Слушай, мне нужно, чтобы ты доверилась мне в этом. Я выхожу и буду у тебя минут через двадцать. Тебе может грозить опасность. Оставайся на месте и ни в коем случае не засыпай до моего прихода». «Гарри?» – спросила Мёрфи. Я услышал в ее голосе нотки раздражения. «Ты хочешь сказать, ты задерживаешься?» «Задерживаюсь?» «Чёрт, да нет же! Послушай, сделай, как я сказал, ладно?» «Меня твои шуточки достали, Дрезден!» Рявкнула в трубку мерфи. «Я двое суток глаз не смыкала. Ты сам сказал мне, что будешь через 10 минут, и я согласилась тебя дождаться». 20. «Я сказал 20. Мёрф!» Я буквально видел, как она испепеляет телефон взглядом. «Ну ты из задница, Гарри. Пять минут назад ты говорил совсем другое. Если это шутка...» «Мне не смешно!» Я зажмурился, и у меня внутри, в той пустоте, которую выгрыз из меня кошмар, все похолодело. Трубки хрипело, завывало и щелкало. И мне пришлось силой воли заставить себя успокоиться, пока связь не оборвалась окончательно. «Подожди, Мерфи, ты хочешь сказать, что ты говорила со мной пять минут назад?» «Еще пара секунд, Гарри, и я созрею для того, чтобы укокошить следующего же, кто будет меня бесить. А бесит меня все, что не дает мне спать. Не пополняй собой список». И она бросила трубку. «Блин!» Рявкнул я, нажал на клавишу отбоя и снова набрал номер Мёрфи. Но услышал в трубке только короткие гудки. Кто-то разговаривал с Мёрфи и убедил ее в том, что она говорила со мной. Список созданий, способных прятаться под чужим лицом, почти бесконечен. Но конкретных подозреваемых в данных обстоятельствах оставалось не так и много. Либо на сцену вышла какая-то новая сверхъестественная тварюга, либо... Мне сделалось дурно при одной мысли об этом. Кошмар откусил от меня достаточно большой кусок, чтобы сотворить себе из него вполне убедительный маскарадный костюмчик. Дело в том, что призраки могут принимать и материальную форму, ну если у них достаточно сил, чтобы вылепить из материи небывальщины новую форму, и если они достаточно хорошо знакомы с формой. Кошмар слопал чертову уйму моей магии. Значит, сил у него более чем достаточно. И знакомство с объектом тоже. Адский звон! Да он ведь просто притворяется мной! И я повесил трубку и заметался по комнате в поисках ключей от машины и необходимых для экзорцизма подручных материалов с кухни. Соли, деревянные ложки, столового ножа, пары надежных свечей, коробка спичек и кофейной чашки. Я покидал это все в старую коробку для ланча с изображением скубиду на крышке. Потом залез рукой в мешок с песком, который держу в кухонном шкафу для мистера поддона, и отсыпал пригоршню в полиэтиленовый пакет. Потом схватил под мышку обгоревший посох, жезл и устремился к выходу. У самой двери я задержался и на мгновение задумался. Потом вернулся и, едва попадая пальцами в дырки на диске, набрал номер Майкла. Там тоже оказалось занято. Я с досадой выругался, хлопнул трубкой по рычагу и выбежал из двери к голубому жучку. Час стоял поздний и на дороге было относительно свободно. Я добрался до места меньше, чем за 20 минут обещанных Мёрфи и запарковал машину на одной из посетительских стоянок. Здание, в котором располагался офис Мёрфи, стояло в окружении более высоких корпусов. Массивное, немного облезлое, словно закаленный в боях сержант среди молодых высоких новобранцев. Я взлетел на крыльцо, прихватив с собой жезл и коробку со скубиду. Морщинистый сержант со стойкой дежурного выпучил на меня глаза. «Дроздан?» «Привет!» Задыхаясь, прохрипел я. «Куда я пошел?» «Чего?» «Я проходил здесь минуту назад!» Он нервно пошевелил усами и заглянул в свой журнал. «Ага, вы проходили на встречу с лейтенантом Мёрфи как раз минуту назад!» Отлично, мне нужно еще поговорить с ней. Пропустите? Он пристальнее вгляделся в меня и потянулся к кнопке, открывавшей дверь. Что здесь происходит, мистер Дрезден? Поверьте, сказал я. Как только я сам в этом разберусь, я обязательно скажу вам. Я распахнул дверь и рванул на лестницу. Помещения ОСР располагались на четвертом этаже. Я вихрем ворвался в дверь и бегом бросился по проходу между столами к двери в кабинет Мерфи. Столингс и Рудольф разом вскочили и выпучили на меня глаза. Какого черта? рявкнул Руди. Где Мерфи? прохрипел я. В своем кабинете! пробормотал Столингс. С тобой! Кабинет Мерфи расположен в дальнем конце помещения и отделен от него дешевой деревянной перегородкой и дешевой же дверью, на которой, правда, появилась наконец настоящая металлическая табличка с ее именем и должностью. Я повернулся к двери спиной и врезал по замку каблуком. От двери полетели щепки, но распахнулась она только после второго удара. Мерфи сидела за своим столом. Она была все в той же одежде, в которой я видел ее вчера, только кепку сняла, и ее коротко остриженные светлые волосы растрепались. Круги под глазами потемнели и смахивали на хорошие синяки. Она сидела совершенно неподвижно, уставившись прямо перед собой, и в голубых глазах ее застыл ужас. За ее спиной стоял я, весь в черном, в той самой одежде, которую я носил в ту ночь, когда мы укротили Краваса и его демона. Кошмар выглядел точь-в-точь, точь, как я. Руки его покоились по сторонам от ее лица. Пальцами на висках. Нет, не на висках, а в них. Ибо кончики пальцев каким-то образом проникли сквозь кожу и кость, словно массируя мозг изнутри. Кошмар улыбался чуть склонясь над ней. Со стороны казалось, будто он прислушивается к негромко играющей музыке. Интересно, я и не догадывался, что лицо мое способно на такое выражение, спокойное и угрожающее одновременно. В секунду я смотрел на это дикое зрелище в полном ужасе. Потом очнулся. «А ну убирайся от нее!» Рявкнул я. Взгляд кошмара переместился на меня. В темных глазах его светился холодный, спокойный ум. Губа его дернулась назад, оскалив зубы. «Умолкни, чародей!» Голос его звучал негромко, однако в нем звенела сталь. «Иначе терзать тебя я буду, как терзал уже нынешнюю ночью». Где-то в глубине стиснутого судорогой ужаса живота зародился полный животной паники вопль, но я не дал ему прорезаться. Я услышал за спиной шаги Руди и столингса, поднял жезл и навел его Кошмару в лоб. «Я сказал, убери от нее руки!» Рот Кошмара скривился в улыбке. Он отнял руки от Мёрфи, Пальцы при этом выскользнули из ее висков, как из воды, и демонстративно повертел ладонями. «Есть одно обстоятельство тобою позабытое, чародей!» «Да ну!» — спросил я. «Ну и какое?» «Я отнял часть тебя. Я ныне тот, каким был ты!» Все так же тихо сообщил кошмар и выбросил руки в мою сторону. Вентас СЕРВИТОС Взметнувшийся порыв ураганного ветра сбил меня с ног и отшвырнул назад на подбегавших сзади Рудольфа и Столингза. Мы сшиблись и кучей малой покатились по полу. Мгновение я лежал оглушенный, не в силах двинуться. Я слышал, как кошмар выходит из кабинета. Он просто прошел мимо нас, и шаги его мягкие. Совершенно спокойные стихли на лестнице. Мы медленно приходили в себя, сидя на полу. «Какого черта?» — подал голос Рудольф. «Моя голова болела, особенно затылок. Должно быть, я треснулся им обо что-то. Я ощупал голову и застонал. «Ах, черт!» — пробормотал я. Я мог бы догадаться и не давать ему таких прямых подсказок. У Столинг зашла носом кровь, прямо на его сидеющие усы. Белая рубашка тоже была забрызгана красным. Это, Боже праведный, Дрезден, что это за штука такая была? Я с усилием поднялся на ноги. На мгновение стены пошли кругом. Меня снова трясло, и я чувствовал себя так, словно вот-вот упаду и расплачусь как маленький. Эта сволочь пользовалась моей магией. Она украла мою магию и мое лицо, и воспользовалась ими против других людей. От одной этой мысли мне хотелось визжать, рвать и метать. Но вместо этого я, шатаясь, побрел обратно в кабинет Мёрфи. «Это та самая тварь, что напала на Малана», — ответил я Столингзу. «Это... это все довольно сложно». Мёрфи все сидела на своем рабочем месте, широко раскрыв полные ужаса глаза, сложив руки на коленях. «Мёрф!» — окликнул я ее. «Кэрин!» Ты меня слышишь? Она не пошевелилась, но дыхание ее чуть-чуть изменилось, словно она пыталась говорить. Она дышала, слава богу. Я рухнул на колени и схватил ее за руки. Они были холодны, как лед. Мерв! прошептал я, помахал рукой у нее перед глазами, потом пощелкал пальцами. Она даже не моргнула. Лицо Рудольфа побелело, как мел. «Я позвоню вниз, скажу, чтобы его не выпускали!» Я услышал, как он набирает номер и говорит что-то дежурному сержанту. Я даже не стал убеждать его в том, что это пустая трата времени. При желании кошмар выйдет и сквозь стену. Столингс подошел и стал рядом со мной. Вид у него был потрясенный и, скажем честно, несколько бледноватый. Некоторое время он молча смотрел на Мёрфи, потом повернулся ко мне. «Что это? Что с ней?» Я заглянул ей в глаза. Зрачки были расширены. Я собрался с силами и заглянул глубже. «Когда в глаза тебе заглядывает чародей, тебе от него не спрятаться. Он может заглянуть тебе в душу увидеть истинные черты твоего характера, темные его стороны и светлые, а в ответ ты видишь и его. Глаза – окна человеческой души. Я заглянул в Мёрфи под весь ее колыхавшийся на поверхности ужас и принялся ждать, пока душа ее откроется мне. Ничего не произошло. Мёрфи так и продолжала сидеть, глядя перед собой. Она снова едва слышно вздохнула, почти беззвучно. Но я понял, что означает этот вздох. Мерфи визжала. Я представления не имел, что она видит. Какие ужасы выставил кошмар у нее перед глазами. Я не знал, что он взял у нее. Я осторожно ощупал ей горло, но не обнаружил того ледяного заклятия, какое наложил тот на Малана. «Что ж, уже легче?» но я не мог заглянуть внутрь ее, словно Мерфи находилась в каком-то другом месте. Свет горел, но дома никого. Она... Эта тварь ковырялась у нее в голове. Я думаю, она заставила ее видеть всякое, то, чего здесь нет. Я сомневаюсь, что она осознает, где она, и шевелиться она тоже не может. «Господи, спаси и сохрани!» – прошептал Столингс. Что мы можем сделать?» «Джон», – тихо произнес я, – «мне нужно, чтобы ты принес папки с вещественными доказательствами по делу Краваса. Мне нужна та большая тетрадь в кожаной обложке, что мы нашли у него в квартире». Столлинг вздрогнул и поднял на меня взгляд. «Что тебе нужно?» Я повторил свою просьбу. Он зажмурился. Боже мой, Дрезден, я не знаю, не знаю, смогу ли получить ее. У нас в последнее время куча новых правил. Мне нужна эта тетрадь, твердо сказал я. Все эти штуки проделывает некое подобие демона. Имя этого демона должно быть записано у Краваса в его тетради заклинаний. Если я получу это имя, я смогу отловить эту тварь и остановить ее. Я смогу заставить ее сказать мне, как помочь Мёрфи. Ну ты не понимаешь, все это не так просто. Я не могу вот просто так пойти в архив и взять для вас эту чертову тетрадь. Он тревожно покосился на Мёрфи. Это может стоить не работы. Я поставил свою коробку со скуби на пол и открыл ее. Послушай, сказал я, я хочу попытаться помочь Мёрфи. Мне нужно, чтобы кто-нибудь оставался с ней до рассвета, а потом отвез ее домой. Нет, лучше домой к Малону. Почему? Не понял столингс И что это ты делаешь? Я полагаю, эта тварь заставляет ее переживать всякие страсти-мордасти. Я совершенно уверен в том, что смогу остановить это. Но она все еще будет уязвимой. Поэтому я установлю вокруг нее защиту, чтобы до утра ей ничего не угрожало. С первыми лучами солнца кошмар окажется взаперти в том, в кого он вселится к этому времени, или будет вынужден бежать в небывальщину. Кому-то нужно присматривать за ней на случай, если она очнется. «Рудольф сможет!» – кивнул Столинг, вставая. «Я поговорю с ним!» Я посмотрел на него, нахмурившись. «Мне нужна эта тетрадь, Джон!» Он тоже нахмурился, уставившись в пол перед моими ногами. «Но мы сможем поймать эту штуку, Дрезден?» Потому как он произнес «мы», я понял, что он имеет в виду полицию. Я покачал головой. «Но если я добуду для тебя тетрадь, — сказал он, — ты сможешь помочь лейтенанту?» Я кивнул. Он зажмурился и тяжело вздохнул. Ладно. Пробормотал он и вышел. В открытую дверь слышно было, как он говорит что-то Рудольфу. Я повернулся обратно к Мёрфи, захватив с собой из коробки пакетик песка. Я вынул из кармана кусок мела и отодвинул кресло с Мёрфи от стола, чтобы очертить вокруг нас с ней круг и замкнуть его. Это потребовало от меня больших усилий, чем обычно, и на секунду-другую у меня закружилась голова. Я сглотнул набежавшую в рот слюну и принялся собирать по крохам энергию и фокусировать ее со всей тщательностью, на какую был способен в тогдашнем своем состоянии. Она накапливалась медленно, а Мерфи все продолжала вдыхать и выдыхать беззвучные крики. Я положил руку на ее ледяные пальцы и подумал о всем, что нам с ней довелось пройти вместе, о той дружбе, что нас связывала В добрые и недобрые времена Мерфи оставалась честным полицейским и надежным товарищем. Она не заслуживала такой пытки. В душе моей шевельнулся гнев. Не испепеляющая короткая вспышка, но что-то глубже, темнее, спокойнее и на порядок опаснее. Ярость. Ярость на то, что такое смогло произойти с кем-то таким самоотверженным и заботливым, как Мёрфи. Ярость на то, что эта тварь использовала мою силу, моё лицо, чтобы подобраться к ней и причинить ей боль. И эта ярость дала мне ту энергию, которой так не хватало. Я собрал ее всю и слепил из нее самое мягкое округлое заклятие, на которое был способен. Мягко, осторожно послал я эту энергию по своей руке в горстку песчинок, лежавших на подушечке указательного пальца. Я медленно поднял руку, заклятие удерживало песчинки, не позволяя им до срока сыпаться вниз. И все так же осторожно посыпал по несколько песчинок сначала на одно ее веко, потом на второе. Дормиус, Дорме!» – прошептал я. «Мерфи, дормиус Энергия, словно вода, вытекла из меня по руке. Я ощутил, как она упала вниз вместе с песчинками. Мерфи испустила долгий, прерывистый вздох. И глаза ее медленно закрылись выражение ее лица тоже изменилось с неприкрытого ужаса на глубокий покойный сон и тело ее обмякла в кресле я выждал немного убедился что заклятие действует и перевел дух потом опустил голову и дрожащей рукой погладил мерфи по волосам подумав я устроил ее в кресле поудобнее Спи, Мёрфи, – прошептал я ей, – пусть тебе ничего не снится, просто отдохни, я прищучу для тебя эту гадину. Напрягшись немного, я разорвал круг, вышел и с помощью мело снова замкнул его за собой вокруг Мёрфи. Для этого мне пришлось напрячься так сильно, как со мной не было, пожалуй, с самого моего детства, и все же круг замкнулся надежно прикрыв Мёрфи. Тонкая в дюйм или два полоска едва заметного марева дрожала над меловой чертой. Круг не пустит к ней любого из небывальщины, а зачарованный сон продлится до рассвета, отгоняя сновидение и не позволяя кошмару причинить ей новую боль. Едва волоча ноги, я выбрался из кабинета и потянулся к ближайшему телефону. Рудольф молча следил за моими действиями. Столингза нигде не было видно. Я набрал номер Майкла. У него все еще было занято. Больше всего мне хотелось сейчас доползти до дома и наложить на себя такое же сонное заклятие. Мне хотелось найти какое-нибудь теплое, тихое местечко и отдохнуть. Однако кошмар все еще разгуливал на свободе. И он все еще жаждал отомстить, на этот раз, Майклу. Мне нужно было найти его, догнать и остановить. Или хотя бы предупредить Майкла. Я положил трубку и принялся собирать свой инвентарь. Кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел Рудольфа. Вид у него был неуверенный, лицо все еще бледно. «Не дай бог тебе, Дрезден, оказаться шарлатаном!» Негромко произнес он. «Не знаю точно, что здесь происходит, но бог свидетель. Если с лейтенантом что-нибудь случится по твоей вине...» Я внимательно посмотрел ему в лицо и кивнул. «Я еще позвоню Столинксу, мне очень нужна та тетрадь». Лицо Рудольфа оставалось совершенно серьезным. Я не шучу, Дрезден. Если из-за тебя пострадает Мёрфи, я тебя убью. Детка, если с Мерфи случится что-нибудь из-за меня... Я вздохнул. Мне кажется, я тебе это позволю.